Глава четвёртая. «Я не знаю», — пробормотала я, ненавидя себя за то, что заикаюсь, но еще больше ненавидя то, что Мервель загнал меня в тупик. Я отчаянно желала хлебнуть виски, которая по-прежнему стояла на кухне. Инспектор смотрел на меня. Его глаза цвета морской волны были холодными и бесстрастными. Мне казалось, что его взгляд пригвоздил меня к стулу. «Вы не можете отрицать, что это довольно странно», В кармане мертвой женщины находился листок с вашим именем и адресом. На канцелярском бланке Ле Банк мэн Сен лежар банка, носящего имя вашего дедушки. Это странно, я не отрицаю, пролепетала я. Мое беспокойство немного улеглось, когда я поняла, что Мервель не знает, что это мой почерк. Но я не представляю, зачем Тереза носила это в кармане. Как я уже сказала, я никогда ее не встречала и даже не слышала ее имени до прошлой ночи. «Какое совпадение, что она ушла с вечеринки вместе с вами», заметил инспектор, по-прежнему приковывая меня взглядом к стулу. «Скорее неудача, чем совпадение», — возразила я. «Я не имею к ее убийству никакого отношения, инспектор, даже если у нее в кармане были моё имя и адрес». «Вы не знаете, кто мог написать это или передать мадмуазель Ланьон?» поинтересовался Мервель. «Проклятие, я попала в просак. У меня не было намерения лгать полиции, но и уличать себя дальше я не хотела». «Позвольте мне, монсеньор инспектор». К счастью, дедушка спросил прежде, чем я успела ответить. Его тонкая, покрытая венами рука была твердой, когда он протянул ее за бумагой. Не сводя с меня взгляда, Мервель передал ему лист. «Почерк явно не французский». Я сглотнула, он был прав. Европейское чистописание с его аккуратными засечками, орнаментальными завитками и скрещенными семерками стилистически отличались от того, чему нас учили в Америке. «Да, потому что это написала я», — Мервель кивнул, как будто другого ответа и не ожидал. «И ты это кому-то отдала?» — констатировал дедушка как раз в тот момент, когда инспектор собирался сделать очередное важное замечание или выдвинуть обвинение. Тем не менее, Мервель почтительно молчал, пока мой дедушка говорил. «Табита, кому ты передала эту бумагу?» Я покачала головой. «Не помню, дедушка, мне жаль. Видите ли?» Я посмотрела на Мервеля. «Я занимаюсь репетиторством, преподаю французский язык нескольким американским семьям здесь, в Париже. Я пару раз записала свои данные для этих потенциальных клиентов, и я не знаю, кому предназначалась именно эта бумага». Мервель кивнул но я не понимала, поверил он мне или нет. Не то чтобы у него была какая-то причина мне не верить, но он казался таким непреклонным, таким подозрительным. Я жала руки на коленях и спрятала их в складках шерстяной юбки, в надежде, что он не заметит. Оказаться на допросе у полицейского после того, как я увидела окровавленное тело убитой женщины, было гораздо неприятнее, чем я себе представляла. «Будьте добры, назовите фамилии семей, которым вы передали свои данные», — попросил Мервель. «Видите ли, я записала свое имя и адрес на шести или семи разных бумагах и передала их Полу чтобы он отнес их в офис. Я уверена, вы в курсе, что он работает в посольстве службы безопасности США. Мы условились, что он передаст их тем, кому интересны мои услуги. У меня нет никакой возможности узнать, откуда взялась эта конкретная бумага или как она попала к Терезе». Мервель выглядел неудовлетворенным. «Понимаю, но, по крайней мере, вы могли бы назвать именно тех, кого вы сейчас обучаете, или тех, кому вы предлагали свои услуги?» «Разумеется. Меня охватил ужас при мысли о том, как почувствуют себя семьи, которых я обучала, когда их начнет допрашивать полицейский инспектор. Наверняка они не захотят заниматься французским с молодой особой, замешанной в расследовании убийства». Дядя Раф похлопал меня по руке. Я вздохнула и немного успокоилась. «Прости, дорогая». Он сжал мои пальцы и посмотрел на Мервеля. «Вдруг существует какой-то другой способ решить этот вопрос, кроме как вовлечь в это дело клиентов автобиты, инспектор. Наверняка вы понимаете, что это ввергнет их в шок». «Другого способа не существует, если только мадмуазель Найт каким-нибудь образом не идентифицирует эту бумагу», — ответил Мервель. Или, по крайней мере, не объяснит, зачем мадмуазель Ланьон хранила ее у себя». Я поморщилась. «Дайте-ка я еще раз на нее взгляну». Дедушка протянул мне бумагу. Когда инспектор Мервель впервые мне ее вручил, я на нее едва взглянула. Настолько я была потрясена и обескуражена. «Что это?» — удивилась я. Я вертела лист в руках, в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы понять, кто передал записку Терезе. «Пятно от вина или кофе, остатки лака для ногтей или губной помады. Тут что-то написано на обороте. Детройт». Я посмотрела на инспектора Мервеля. «Вы не заметили эту надпись на оборотной стороне?» Возмутилась я, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Естественно заметил», — ответил он в той беззаботной французской манере, которая могла как привлекать, так и раздражать. «В данном случае она раздражала». «Это ведь так, мадемуазель, не так ли? Вы из Детройта?» Он произносил название города как Детроа, как сказал бы любой истинный француз, вместо англизированного «Детройт», на котором говорили коренные жители Мичигана. «Да, ну я из маленького городка неподалеку, Бельвиль. «Значит, мадемуазель Ланьон, вероятно, отметила для себя город вашего происхождения», продолжал инспектор. «Или кто-то, кто рассматривал возможность брать у вас уроки?» «Да», — согласилась я. «Было бы очень полезно составить список имен тех, кто проявил интерес к вашим услугам, мадемуазель», — решительно заявил Мервель. «Тереза могла забрать этот листок прошлой ночью в квартире Чалдов, проговорила я в последней отчаянной попытке отговорить его от получения имен моих клиентов. «Вы предполагаете, что эта бумага с написанными вами данными вчера вечером все еще находилась у месье Чайлда? Вы сказали, что он отнес все бумаги в свой офис для распространения?» Напомнил Мервель. «Меня стало раздражать, что столько времени и внимания уделяется бумаге с моим именем и адресом. Это казалось таким неуместным, когда убили женщину. По крайней мере, я точно знала, что не имела к этому убийству никакого отношения». Как и Джулия, Пол и Дор. Таким образом, главными подозреваемыми оставались те, кто вчера вечером находился в квартире Чайлдов. Мое сердце дрогнуло. Неужели я развлекалась в одной компании с убийцей? Или какой-то прохожий, или другой житель дома подкараулил Терезу, пока она ждала такси, и заманил ее в подвал. Не могу сказать наверняка, инспектор, но, возможно, эта бумага все еще находилась в квартире супругов Чайлд потому что вчера вечером я написала еще несколько записок со своими данными, чтобы у Пола Чайлда был их запас для раздачи в посольстве. Полагаю, мне следует заказать визитные карточки». Я пожала плечами. Мервель мрачно посмотрел на меня, но кивнул. «Понимаю, но не могли бы вы назвать именно тех, кто получил ваши данные до прошлой ночи, мадемуазель Найт. В интересах тщательного расследования, как вы понимаете». Ощущая на себе тяжесть всеобщего внимания, я неохотно встала, взяла бумагу и карандаш, нацарапала имена и передала список Мервелю. Вот, я считаю, это все, с кем я говорила о своих уроках или кому преподавала. Я указала, кто является клиентом, а кто нет. По крайней мере, на данный момент. Хм. Был один человек, который со мной связался, некая мадам Коулман. Хотя я с ней не говорила. Я ответила на ее звонок и оставила сообщение горничной но мне так никто и не перезвонил, поэтому в список я ее не внесла». «Возможно, чтобы соблюсти точность и аккуратность, вам следует внести в список и эту мадам Коулман». Заметил Мервель. Я со вздохом забрала листок, дописала внизу имя Коулман и передала ему. «Спасибо, мадмуазель. Я буду максимально осторожен в общении с ними». Он встал, собираясь уходить. «Это все, что вы хотели у меня спросить?» — осведомилась я. «Я должен спросить вас о чем то еще, мадмозель? Я чувствовала, как вспыхнули мои щеки. «Нет-нет, конечно, нет». «Но если вспомните что-то важное, свяжитесь со мной». Сказал он, и его слова прозвучали скорее как приказ, нежели как просьба. Он положил на стол белоснежную визитку. «Да, хорошо», — ответила я. Я понимала, что бесполезно даже надеяться, что он поступит так же. Я проводила Мервеля вниз, в холл, и взяла его шляпу и перчатки. Когда я открыла дверь навстречу пронизывающему холоду, у меня на мгновение возникло сочувствие к детективу, которого от безжалостной погоды защищали только фетровая шляпа, перчатки и шерстяное пальто. Я представила себе, как он проведет остаток дня, слоняясь по пронизывающему холоду, входя и выходя из зданий, поднимаясь и спускаясь по улицам, пытаясь восстановить важные моменты жизни Терезы Ланьон. Но он, выйдя из дома, казалось, ничуть не сожалел и даже не страдал от стужи. «До встречи, мадмуазель!» — попрощался он и отважно зашагал по дорожке. Я закрыла за ним дверь, радуясь, что он ушел, но тут зазвонил телефон. Этот звук, пронзительный, дребезжащий звук, настолько отличался от звонка нашего телефона дома в Мичигане, что до сих пор заставал меня врасплох, даже после шести месяцев жизни здесь. «Не то чтобы нам часто звонили. Возможно, именно поэтому я к нему так и не привыкла». «Резиденция Сен-Лежа», представилась я. «О, слава богу, ты здесь!» — в трубке прогремел голос Джули. Все в порядке?» Я внезапно испугалась, что Мервель вышел из нашего дома, перешел через улицу и арестовал, или просто допрашивал Джулию, Пола или Дор. «Да-да, ну настолько хорошо, насколько возможно, учитывая, что в нашем подвале лежит мертвая женщина, заколотая моим несчастным поварским ножом», — ответила Джулия и болезненно усмехнулась. «Ну и дела. Бедная, бедная девочка. Мне до сих пор в это не верится». Ее голос стал тише. «Это ужасно», — дрожа произнесла я. «Ну, Табита, я звоню, потому что ты забыла здесь, мадам Курочку, вместе с прекрасной репой и всем остальным, что было в твоей сумке». Продолжала Джулия, едва переводя дыхание. Ее звонкий голос всегда был наполнен энергией и радостью, и она говорила взахлёб, словно слегка запыхавшись, особенно когда болтала по-английски, как сейчас, и ей было легче подбирать слова. «О, Господи, ну, конечно, я забыла, я сейчас зайду». Неудивительно, что из-за всего происходящего я забыла свою сумку. А еще меня взбесили подозрения Мервеля в отношении Джулии. Надеюсь, что зайдешь, проговорила Джулия. Иначе твои бедные дедушки останутся без ужина. А я выпью великолепное бордо медок, которое ты выбрала. Мне пришлось поспешить наверх в гостиную, сообщить, куда я направляюсь. Жареная курочка. Глаза дедушки расширились от восторга. А пюре из репы, мадам Чайл приготовит это для нас? Э-нет, приготовлю я сама, но под ее руководством, поспешно добавила я, и выражение надежды на его лицо угасло. Я обещаю, что получится лучше, чем в прошлый раз. Конечно, так и будет, моя малышка, сказал додирав с некоторой настороженностью. Принести вам кофе перед уходом, немного хлеба и сыра вы же знаете как это бывает с Джулией. мы начнем разговаривать вернее она начнет и пройдет битый час прежде чем я от нее уйду ну если ты пробудешь там так долго то почему бы вам не пожарить курицу у мадам чайлд жизнерадостно предложил дедушка э, -э сэкономите время так сказать морис оборвал его дядя раф улыбаясь «Оставь бедную девушку в покое. Если курица не получится, у нас будут тосты с холодной ветчиной и вареными яйцами». «Да-да, конечно», — согласился дедушка, наказанный должным образом. Мое сердце сжалось, и я была полна решимости добиться успеха с этой мадам-курочкой. Даже если мне придется уговорить Джулию поджарить ее для меня. «Тогда беги, моя малышка Табита, и передай нашу любовь и благодарность, мадам Чайлд». И внимательно слушай все, что она рассказывает о цыпленке. А еще лучше, записывай. Я рассмеялась и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. Я обещаю, что курочка получится восхитительная, дедушка. Я подхватила подхватилась с дивана пальто и подошла, чтобы поцеловать в щеку дядю Рафа. Потом похлопала Оскара Вальда между ушками, и он быстро лизнул меня в знак признательности крошечным язычком. Но Абадамекс нисколько не заинтересовалась моим скорым уходом. Она сидела на подоконнике и разглядывала меня со свойственным ей кошачьим высокомерием, подергивая кончиком хвоста. Хотя мне предстояло лишь перейти университетскую улицу, я накинула на шею толстый шарф и натянула самую теплую шапку, какую я смогла найти. Одну из шапок дяди Рафа, меховую и квадратной формы. Наверное, закутанная в тяжёлое пальто, шапку и шарф, я выглядела как русская кукла. Не в первый раз после приезда в Париж я скучала по легкости и удовольствию от брюк, в которых ногам было бы теплее, чем в юбке до колен и шерстяных колготках. К брюкам я привыкла, когда работала на заводе по производству бомбардировщиков. Мы, женщины, каждый день, прежде чем забраться на самолеты, крылья и в турбины, надевали комбинезоны. Я даже стала иногда носить брюки дома, к обоюдному ужасу мамы и бабушки. Но здесь, в Париже, женщине запрещалось носить брюки, не получив разрешения от полиции. Насколько я понимала, для женщины считалось приемлемым надевать брюки, если она ехала на велосипеде или скакала на лошади. Но она не могла просто ходить в них по улице или отправиться в магазин». Ожидая, пока замедлится поток машин, и я смогу пересечь улицу, я подумала о том, что французы представляют собой странную смесь формальности и добродушия, ограниченности и эпатажа, грубости и обаяния. Но я обожала французов со всеми их причудами и полюбила их город света. Когда я вошла на первый этаж дома Джулии, мое внимание сразу привлекла дверь в подвал — В большом вестибюле было пусто, если не считать одинокого жандарма, стоящего на страже у входа на место преступления. Вид у него был скучающий, но решительный. И как только он убедился, что я не собираюсь к нему подходить, он отвернулся. Я вздрогнула, вспомнив о том, что видела внизу, в подвале, возле мусорных баков, и посмотрела на похожий на клетку лифт, который должен был доставить меня в квартиру Джулии на втором и третьем этажах. Зайдя в лифт, я подумала, что стояла в нем прошлой ночью, когда мы с Терезой Ланьон спускались вместе. Догадывалась ли она, что ее жизнь в опасности? Что она оборвется через несколько мгновений после того, как мы выйдем из лифта? Конечно, если бы она боялась за свою безопасность, то бы подала знак. Она бы попросила меня подождать с ней или что-нибудь в этом роде, разве нет? Я попробовала вспомнить, говорили ли мы о чем нибудь важном. Было поздно, я устала и немного выпила, потому что в квартире Чайлдов вино и виски лились рекой, а коктейль помогал мне меньше стесняться незнакомых людей. Тереза и я стояли бок о бок в клетке без крыши, лицом вперед. Я произнесла что-то вроде «Я так рада, что мне достаточно перейти улицу, и я дома. На улице так холодно и темно». Она ответила «Вам повезло». «Так удобно, что вы живете прямо здесь, а мне понадобится такси». По крайней мере, мне показалось, что именно это она сказала. Мне стало стыдно, что я не обратила внимания на слова женщины, которые стали для нее последними. Хотя какая разница, как бедной женщине предстояло добираться домой. Однако я предположила, что наш короткий разговор означал, что она пришла на вечеринку одна. Или, по крайней мере, она не рассчитывала, что кто-нибудь из друзей Дор отвезет ее домой. Интересно, важна ли эта информация? Когда лифт остановился, я задумчиво прищурилась, пытаясь вспомнить. Замечала ли я вообще то Ланьон до того, как мы вместе вошли в лифт? Когда двери открылись, она отступила назад, а я вышла первой. Почему-то этот момент я запомнила. Но когда я начала отходить от лифта, она поспешила меня догнать. Она подошла ко мне вплотную, оглянулась. Тогда я не придала этому значения, но теперь задумалась. А не хотела ли она что-нибудь мне сказать? Не пыталась ли понять, с какой стороны ко мне подойти? Или просто боялась остаться одна после того, как я уйду? Но я не остановилась, а она не произнесла ни слова и не сделала никакого жеста, пока мы шли к парадным дверям. Я помахала ей. «Спокойной ночи. Надеюсь, ваше такси скоро приедет» и поспешила выйти в холодную ночь. «Спасибо», — ответила она. Я вдруг вспомнила, как она произнесла это «спасибо». Это слово прозвучало тоскливо. «А может, я это выдумала?» «Было поздно, я немного выпила. И, конечно, на мою память влияло осознание того, что Тереза была зверски убита всего через несколько минут после нашего расставания». Двери лифта открылись на втором этаже, и это отвлекло меня от мрачных мыслей. Я вышла из лифта в гостиную квартиры Джулии и Пола. Сейчас там никого не было, но прошлой ночью мы с миром заняли тут все свободные места. Стулья, диван и даже подушки на полу. Комната была очень похожа на покое в доме дедушки, просторная, с высоким потолком и множеством больших окон, пропускавших не только свет, но и прохладу. В комнате стоял газовый радиатор, который Джулия и Пол купили от отчаяния месяц или около того назад вспомнив, какой ужасной была их первая зима в Париже. Только благодаря этому прибору в их квартире не было невыносимых сквозняков и холода. Джулия рассказывала, что в первую зиму они сидели у маленькой угольной печки и кутались в какую только можно одежду. Газовый радиатор значительно улучшил условия их жизни по сравнению с прошлой зимой. В гостиной сохранились некоторые свидетельства вчерашнего разгола. Откупоренная бутылка с виски. Разбросанные диванные подушки. Раскиданная стопка глянцевых журналов и две полные окурка в пепельнице. На одном из столиков возле лифта лежали портсигар, маленькая сумочка и пара перчаток — моих. В комнате витали запахи застоявшегося сигаретного дыма, виски и духов. Неудивительно, что у Матильды не хватило ни сил, ни желания производить уборку после того, что она обнаружила в подвале. Минет лежала, свернувшись калачиком в цветочном горшке, как она часто делала по какой-то непонятной кошачьей причине. И когда я позвала Джулию, посмотрела на меня с легким интересом. Было почти четыре часа. Я знала, что Дор на работе, поэтому и не боялась ее побеспокоить. Джулия не ответила, зато наверху я услышала шум и догадалась, что она на кухне. Неудивительно. Пол шутил, что если ему хочется увидеть свою жену, ему приходится заседать на кухне. Я поднялась по лестнице и увидела, что моя подруга энергично, грациозно и громко вышагивает туда-сюда. «Ох, вот и ты, Табита! сказала она, помешивая что-то в двух кастрюлях на плите, в то время как третья стояла на конфорке. Из-за своего роста ей приходилось сгибаться под неудобным углом над низкими газовыми конфорками. Но это, казалось, ее не стесняло. Поверх юбки и блузки на ней был надет джинсовый фартук а за заткнуто кухонное полотенце. «Нашла свои перчатки на столике в гостиной? И сумочка на столе тоже твоя?» «Да, перчатки я забрала. Нет, сумочка не моя. Чем это так вкусно пахнет?» Я оцениваю еще принюхалась и ощутила укол сожаления о том, что мне не удавалось создавать такие удивительные ароматы. Не говоря уже о вкусах. На моей собственной кухне для моей семьи. Кухня Джулии представляла собой небольшое помещение с окнами во всю стену, которые освещали унылое пространство, но также пропускали холодный воздух. К счастью, когда работали духовка и плита, как сейчас, здесь было комфортно и тепло. Я сразу же заняла место за столом, потому что пока моя подруга металась от плиты к столешнице из мыльного камня, к раковине и обратно, стоять там было негде. Плиту она купила сама, вскоре после переезда сюда, на Рюдалу. И я знала, что горячая вода на кухне есть лишь потому, что Джулия с самого начала установила собственную систему — ванну с водой под газовым кейзером. Пойдёт ли вода в раковину, зависело от погоды. Если было холодно, трубы, идущие по зданию снаружи, замерзали. И когда она открывала кран, из него ничего не текло. На крючках под длинными полками висели многочисленные кастрюли и сковородки, а на верхних полках стояло еще больше кастрюль, сковородок, мерных приборов и банок. Две длинные столешницы, которые тянулись рядом с плитой, также были заставлены банками, посудой и приспособлениями, большинство из которых я не могла идентифицировать, а также такими хитроумными приборами, как мясорубка, ступки, пестики и многое другое. Пол называл свою жену «Галкой Жули» за ее одержимость кухонными принадлежностями и склонность приобретать все блестящие новинки. Я наблюдала, как одна из ложек перестала помешивать. Дверца духовки открылась, Джулия наклонилась, сунула внутрь руку с третьей ложкой, которую она где-то раздобыла. Затем выпрямилась, с грохотом захлопнула дверцу и вернулась к помешиванию дуэта кастрюль на плите. Она двигалась плавно, как балерина, но до того быстро, что я едва улавливала некоторые движения. Такой была Джулия Чайлд на кухне. Чесночный суп, креветки и гребешки с тушеным рисом. В Италии это называется ризотто. Но это то же самое, что плов. И зависит только от того, что в него добавишь — сливки или сыр. И свиной жареный окорок. Это ветчина, обжаренная в вине, на закрытой сковороде, со сливочно грибным соусом. «Я возьму немного тимьяна и петрушки твоего дедушки. Это будет божественно». «Боже правый, неужели ты собираешься съесть все это сегодня вечером?» — воскликнула я. Джулия заливисто рассмеялась. «Нет, окорок я приберегу на завтра. Он еще вкуснее, если его разогреть». «Я должна была что-то приготовить». Она подлила в кастрюлю с рисом какую-то жидкость и помешала. Я даже не заметила, как её рука переместилась к половнику. «Я думала, ты будешь готовить майонез», — со смешкой произнесла я. «Миску за миской». Она взглянула на меня и хохотнула. «Завтра. Завтра начнутся эксперименты. А сегодня, чтобы отвлечься, мне пришлось заняться чем-то бездумным. Над чем не нужно ломать голову». Приготовление восхитительной запеченной ветчины, тушеного риса с морепродуктами и супа было бездумным? «Святые небеса, сколько же мне еще предстояло научиться!» «Мне было необходимо отвлечься. Ты хоть представляешь, Табита, кто-то убил женщину в этом доме моим ножом. Это значит, что они были у меня на кухне, на этой кухне». Она повернулась и посмотрела на меня. Ее голубые глаза расширились от ужаса, а на щеках появились два ярко-красных пятна, пока она продолжала помешивать, приправлять и пробовать рис и суп, стоявший на плите вместе с третьей кастрюлей, в которой кипел бульон. Окорок запекался в духовке, но каждые несколько минут она открывала дверцу, снимала крышку с формы для запекания и смазывала мясо подливой. От невероятно насыщенных ароматов чеснока, лука и бог знает чего еще, у меня потекли слюнки. До этого мне казалось, что на какое-то время я потеряла аппетит. Но в ту минуту, когда я вошла на кухню Джоли, все изменилось. «В это невозможно поверить. Я пока просто в ужасе и не знаю, что и думать обо всем этом. Но я не стану тебя задерживать». Я оглянулась в поисках своей сумки. Я предположила, что поскольку Джулия знала, что я забыла ее здесь, она принесла ее сюда. «Я вижу, ты занята, а мне пора ставить курицу в духовку». Дедушка и дядя Раф очень оживились, узнав о перспективе поесть на ужин жареного цыпленка. «И пюре из репы. Не забудь про пюре из репы, Тапс» джулия крутясь вертясь за что то дергая гремела тарелками столовыми приборами и кастрюлями я подпалила для тебя оставшиеся перья у мадампуля она кивнула на завернутый в бумагу сверток на столешнице спасибо я догадалась что в свертке моя курица очевидно теперь окончательно ощипанная по крайней мере сегодня я не ошибусь о не уходи пока Спохватилась Джулия и поставила на стол передо мной чашку горячего шоколада. Угощение, от которого, как она знала, я не в силах отказаться. Если французский кофе был потрясающим, то французский горячий шоколад — это вообще нечто божественное. «Мы обязаны об этом поговорить, Тапс. Как могло совершиться убийство в моем доме моим собственным ножом? Мы не можем это игнорировать!» «Это невозможно игнорировать». Согласилась я и макнула ложку в горячий шоколад, чтобы попробовать. Особенно, когда детектив-инспектор считает, что ты или я имеем к этому отношение. В первую очередь, подозрение падает на меня. Уныло добавила я. «На тебя?» Джулия схватила с крючка на стене маленькую сковородку. Сковородка звякнула, когда она поставила ее на плито, а потом Джулия потянулась за висевшим на стене венчиком и за горшочком с маслом на столешнице. «С чего бы ему думать, что ты имеешь к этому какое-то отношение? В конце концов, хм, это мой нож». Она нервно рассмеялась. «Хорошо еще, что он меня не арестовал». Я спускалась в лифте вместе с Терезой Ланьон, и у нее в кармане один из листков, который я написала для Пола, с моим адресом и номером телефона. Судя по всему, это делает меня главной подозреваемой». Горячий шоколад был превосходным, и на этот раз я позволила себе сделать большой глоток. Я едва не застонала от восторга. День выдался ужасный, и я оценила это простое удовольствие. «Это смешно», — сказала Джулия, подчеркивая свои слова взмахом сковородки. «Ты мухи не обидишь. Мало того, ты такая тщедушная. Ума не приложу, как ты смогла бы заколоть женщину, даже если бы у тебя была на то причина, а у тебя этого не было». «Мотивы, я имею в виду». Такой уж крошечной и тщедушной я не была, по крайней мере, по сравнению с моей бабушкой метр пятьдесят ростом и весом около 45 пяти килограммов. Однако Джулия была права. Разве для того, чтобы расправиться с Терезой Ланьон подобным образом, убийца не должна была обладать недюжиной силой? Ты права, это наверняка мужчина. Я уловила аромат тающего сливочного масла, и у меня потекли слюнки а я вообще ела что-нибудь после утреннего кофе с круассаном. «Или такая великанша, как я, или Элидор», — заметила Джулия. «Не говори так», — предостерегла ее я. «Не стоит подкидывать инспектору Мервеля лишние идеи». «Но его же нет рядом, не так ли?» «Кроме того, у него есть глаза. Я уверен, он заметил, как я над ним нависала». «Джулия, давай серьезно». «Я серьезно». «Я смотрю на ситуацию практично и серьезно». «А что мне еще остается? кто «Кто-то воспользовался моим ножом, и он, между прочим, я твердо уверена, что это был мужчина, каким-то образом взял его отсюда прошлой ночью». Продолжая помешивать рис, она одной рукой разбила в маленькую миску два яйца. Затем добавила щепотку соли, что-то зеленое, что нарезала незаметно для меня, и перестала все это перемешивать, чтобы добавить в яйца несколько щепоток перца. «О!» «А еще я поговорила с Полом по телефону». Продолжила она, выливая в рис еще один ковш бульона из третьей кастрюли. Он позвонил из офиса и спросил, хочу ли я, чтобы он вернулся домой. Я ответила, что он все равно никак не поможет, но что сегодня вечером он вполне может рассчитывать на разговор с инспектором и великолепный ужин. «Я очень надеюсь, что инспектор в посольстве устоит перед искушением загнать Пола в угол». Я вздрогнула. Будет совсем не кстати, если пола навестят в его офисе по поводу убийства совершенного кухонным ножом его жены. Но Джулия это, похоже, не слишком беспокоила. Хорошо, пробурчала я, уткнувшись в свой шоколад, пока Джулия продолжала сновать по кухне. Теперь она взбивала яйца. Для этого ей понадобилось две руки, и внимательно разглядывала Рис. Давай попробуем разобраться, продолжала я. Мы умные женщины. «Это кто-то, кто имел доступ к вашей кухне, чтобы взять орудие убийства. Когда ты в последний раз видела этот нож?» «Вчера, после того, как вернулась домой с рынка», — не раздумывая ответила Джулия. «Это мой любимый поварской нож, и я использовала его, чтобы нарезать зеленый лук и кервель для омлета, который я приготовила на обед для Пола. Кстати, тот, который я делаю для тебя, будет скоро готов». Затем я вымыла нож и положила у раковины сушиться. Когда я готовила ужин, то использовала другой нож, потому что того не было на его обычном месте, и я взяла нож среднего размера. Я рассказала это Мервелю, но кто знает, поверил ли он мне. У него такие глазищи, ты заметила? Да, с чувством промолвила я. Они как кинжалы, страшные злые кинжалы. Джулия от души рассмеялась. Я имела в виду цвет, ты обратила внимание? Они темно-серые, но с оттенком темно-синего. «О да, темно серый как разъяренный океан!» — сухо произнесла я. «Подходящее сравнение. Ты сказала, что приготовишь мне омлет?» «Ты выглядишь голодной», — заметила она, вылила взбитые яйца в маленькую сковородку и одарила меня широкой улыбкой. Не прошло и нескольких секунд, как она начала резко двигать сковородку с омлетом над конфоркой, одновременно взяв ложку, чтобы размешать рис. Я наблюдала за ней с изумлением и предвкушением. Омлеты Джулии, приготовленные менее чем за минуту, при перемешивании сковороды способом, который я пока не освоила, получались вкуснейшими. От такого лакомства я отказываться не собиралась. «У кого была возможность прийти сюда прошлой ночью и взять нож?» — задумалась я. «Это должен был быть кто-то из гостей Дор, тебе не кажется?» «Никто другой не мог его взять». «Никто. Точно никто». Джулия пристально смотрела на сковородку, продолжая держать ее над конфоркой и время от времени помешивать рис другой рукой. «Подожди, ты сказала, что взяла другой нож, потому что твоего на месте не было. Но когда ты в последний раз видела нож, ты вымыла его и оставила у раковины, и...» Впервые с тех пор, как я пришла на кухню, Джулия остановилась, повернулась и взглянула на меня. Черт я не помню». Я вымыла его, отложила в сторону и не знаю, видела ли я его снова, по крайней мере, до тех пор, пока... «Монсеньор инспектор?» Она произнесла французскую фразу с преувеличенным придыханием. «Не показал мне его испачканной кровью». Она нахмурилась и нервно захихикала. «Этот нож и прежде знавал кровь, но уж точно не человеческую». Я сдержала смешок. «Поверьте, юмор у Джулии был грубоват». «Я хочу знать, как инспектор Мервель узнал, что это твой нож. А ты как узнала, Джулия?» «Матильда, я полагаю. Скорее всего, она его узнала, или, по крайней мере, подумала, что это мой нож. Не у всех есть великолепный поварской нож из углеродистой стали от дебелерин Она отвернулась от плиты, сняла со сковороды и положила на маленькую тарелку пышный омлет и поставила его передо мной. Я встала, чтобы не утруждать Джулию и самой взять вилку и заметила, что ручка ящика расшатана. Я бы воспользовалась моментом, чтобы ее затянуть, но не хотела мешать Джулии. На кухне она была настоящим торнадо. «Верно. Логично, что Матильда узнала твой нож. Значит, его могли взять в любое время после обеда», — задумчиво произнесла я, садясь обратно за стол. «Я не понимаю, как это могло произойти. Кто-то должен был прийти сюда и украсть его. Но зачем?» «Приходить с улицы искать орудие убийства? Мы на третьем этаже». «Нет». Подав мне мой омлет, она снова вернулась к своему кухонному танцу. «Я уверена, что это кто-то, кто был здесь прошлой ночью. Один из так называемых друзей Дор. Ты можешь в это поверить? Моя сестра дружит с убийцей».